Глава 16. Лазан воюет. Лазан был изумлен. Все действительно шло так, как и должно было. Даглеосцы отдали лежавшие за майном земли, не шевельнув даже пальцем, и даже не думая их защищать. Войска хозяев теней перешли реку и по-прежнему не встретили сопротивления. Тогда армия разделилась на четыре своих составляющие – Не встретив сопротивления после этого, армии разделились на отдельные роты. Так удобнее грабить. И добыча была так хороша, что под грузом ее дисциплина не устояла. Внезапно и повсеместно таглиосские мародеры принялись вырезать фуражиров и мелкие разведоотряды. Армии вторжения понесли огромные потери, прежде чем разобрались в обстановке. План этот был разработан кордимотором заявившим, что он подражает тактике своих военных кумиров черному отряду. Когда же агрессор отреагировал увеличением фуражиров, он ответил заманиванием их в засады и ловушки. Наивысшей точкой его успеха стало уничтожение двух род, завлеченных в специально подготовленные тесные городки, поджигавшиеся по входе в них неприятеля. В третий раз, однако, противник на эту приманку не клюнул добавок доверенные корди были истреблены. Сам он, раненый, вернулся в Таглиос, чтобы поразмыслить о поворотах фортуны. Лазан в это время отправился в восточные земли с копченым и двадцатью пятью тысячами добровольцев, держась поближе к неприятельскому главнокомандующему и усиленно изображая серьезную угрозу. Силу, готовую при малейшей ошибке врага, жестоко покарать его – Копченый не собирался вступать в бой и выказал такое упрямство, что даже Лазан склонен был возроптать. Копченый объявил, что ждет, когда случится нечто, меняющее ситуацию. Что именно, не говорил. Что касается ножа, тот был на юге, в отданных без боя землях вдоль реки Майн. Он должен был собрать отряд из местных для перехвата вражеских гонцов. Это оказалось легко. Мостов через Майн не было а переправиться брод можно было лишь в четырех местах. Должно быть, хозяева теней были крайне заняты, они ничего не заподозрили, а быть может, они просто решили, что отсутствие вестей само по себе благая весть. И то, чего ждал копченый, наконец-то произошло. Как выразился нож, жрецы являли собой кошмар Таглиоса. Между основными распространенными тремя религиями согласия не наблюдалось. Когда же межконфессионная вражда затихала, внутри каждой находились собственные раскольники, еретики и сектанты. Вся таглиосская культура вращалась вокруг различий в догматах веры и жреческих усилий, направленных на то, чтобы обойти остальных. Множество бедняков, особенно в провинциях, не принадлежали ни к одной конфессии – так же, как и правящая династия. Кто хочет править и впредь, тот не может позволить себе никаких предпочтений. Старый Копченый ждал, когда кто-нибудь из высших жрецов додумается попробовать обрести популярность для себя и своих присных, обезглавив неприятеля и тем самым лишив возможности продолжать войну. «Совершенно циничный политический маневр», — пояснил он Лазану. Пробрендрах долго выжидал оказии показать остальным, что получится, если не послушают его. И он таки показал. В конце концов, одного из жрецов осенила эта гениальная идея. Убедив 15 тысяч человек в том, что они способны справиться с опытными профессионалами, он взялся за дело. Он даже вывел всю эту толпу навстречу неприятелю. Найти врага оказалось легче легкого. Главнокомандующий хозяев теней тоже решил воспользоваться удобным случаем. Все прочие завоеванные земли были полностью усмирены одним мощным ударом. Лозаны копченые с несколькими прочими стояли на вершине холма, где обе стороны могли видеть их, и полдня наблюдали, как две тысячи человек вырезают пятнадцать тысяч. Впрочем, этих глеоссов удалось уйти, но только потому, что неприятель слишком устал для погони. «Вот теперь будем драться», — сказал Копченый. И тогда Лазан выдвинул свои силы и принялся допекать противника, пока тот в раздражении не начал преследования. Лазан бежал, пока враг не остановился. Тогда он ударил снова и снова побежал, и так далее. Он перенял этот трюк из некой полузабытой былины, когда Черный Отряд отступал целых десять тысяч миль, прежде чем заманил противников в ловушку, Детей полегли, все до единого, хотя до последнего момента считали, что победа – факт уже решенный. Однако неприятель, вероятно, тоже знал эту историю, во всяком случае не пожелал быть заманенным. Перед первыми же препятствиями враги просто стали лагерем, прекратив движение. Лазан переговорил с Копченым, тот кликнул по ближайшим деревням добровольцев и начал окружение чужеземцев стеной. В следующий раз враг просто повернул назад и маршем направился к Таглиосу. Это следовало сделать с самого начала, оставив на время охоту за богатством. И Лазан принялся наскакивать с тыла и продолжал досаждать врагам, пока их командир не убедился, что от него лучше бы избавиться, иначе покоя не предвидится никакого. Лазан сказал Копченому «Я ни хрена не смыслю ни в тактике, ни в стратегии!» Но я себе представил, что против меня один единственный человек, то есть их главный. Если заставить его делать, что мне надо, он поведет за собой остальных. А уж как раздразнить человека, чтобы полез драться, это я знаю. Это было правдой. Генерал-хозяев теней наконец загнал его в городишко, специально подготовленный к этому маневру. То была более масштабная разновидность трюка Кордия, только без пожаров. Из города было выведено все население, а его место заняли 20 тысяч добровольцев. Эти, пока Лазан с Копченым играли с неприятелем в кошки-мышки, строили стену. Лазан вошел в город и показал врагам нос. Он сделал все, чтобы разозлить неприятельского командира. Хотя и не сразу это удалось. Неприятель окружил город, мобилизовал всех подвернувшихся под руку, и способных хотя бы ноги представлять, и двинулся штурмом. Получилась кровавая свалка. Врагам пришлось туго, так как тесные улочки не позволяли использовать преимущество сплоченности и дисциплины. Со всех крыш в них стреляли из луков, их кололи копьями из-за каждого угла и каждой двери. Однако, как солдаты, они были на голову выше. Они положили множество таглиосцев, прежде чем осознали, что попали в западню и обороняющихся раз в шесть больше, чем ожидалось. Отступать было поздно. Однако большую часть оборонявшихся враги забрали с собой в могилу. Когда все было кончено, Лазан вернулся в Таглиос. Воротился домой и нож. Они снова открыли свою таверну и недели две праздновали победу. Тем временем хозяева теней поняли, что произошло, и это их вовсе разозлило. В ход пошли все мыслимые угрозы, но Таглиосский князь про Брендрах-Драх в основном показывал им нос и предлагал приберечь все это для тех мест, где не светит солнце. же с Ножом и Корди отдохнули с месячишкой, а затем настала пора следующей части плана, заключавшейся в долгом походе на север — с Радишей Драх и Копченым. Лозан полагал, что веселого по пути будет мало, однако лучшего способа никто предложить не смог».